за большим портняжным столом, а теперь уколится до крови и молча высасывает кровь. Через какую же борьбу с самой собой надо пройти, чтобы эдак перемениться? А Ингер пошла еще дальше. Когда каменный скотный двор был готов, и все рабочие ушли, а хутор опустел и затих, Ингер очень мучилась, много плакала, и страдала. Она никого не винила в своем отчаянии, кроме себя самой, и была полна смирения. Поговорить бы с Исааком, облегчить душу. Но в такого не водилось, чтобы кто-нибудь говорил о своих чувствах и в чем-либо каялся. И потому она только ласково звала мужа обедать и ужинать. А если он, случалось, работал неподалеку от дома... Шла к нему, а не кричала с порога. По вечерам же осматривала его платье, прикрепляла пуговицы. Но Ингер на этом не остановилась. Однажды ночью она приподнялась на локте и сказала мужу. «Послушай, Исаак». «Чего тебе?» — спросил Исаак. «Ты не спишь?» «Ну?» «Нет ничего», — говорит Ингер а только я была не такая, как надо. «Чего?» — недоуменно спрашивает Исаак и тоже приподнимается на локти. Они лежат и разговаривают. Она все-таки редкостная женщина, и на сердце у нее тяжело. «Я была для тебя не такую, как надо», — говорит она, «и оттого мне так тяжко». Эти простые слова умиляют его. Умеляют мельничный Жернов. Ему хочется утешить Ингер. Он не понимает, в чем собственно дело. Понимает только, что другой такой, как она, нет. Вот уж о чем не стоит плакать, говорит Исаак. Никто не бывает таким, как надо. Ах, нет, нет, с благодарностью отвечает она. У Исаака такие здравые понятия о вещах. Он, как никто другой, умеет выпрямить то, что покосилось. Кто из нас таков, каким бы должен быть? Исаак прав. Даже он, бог своего собственного сердца, который ведь все-таки бог, пускается порой на приключения, и тогда видно, какой он дикий. Нынче зароется в груду роз и смотрит на них как кот на сметану. А завтра занозит ногу шипом и вытаскивает его с гримаса отчаяния. Умирает он от этого? Вовсе нет. Каким был, таким и остается. Еще бы не хватало, чтобы он умер. Оправилась от своих переживаний и Ингер. Она пережила свое горе, но осталась верна благочестивым размышлениям и находит в них надежное утешение. Ингер неизменно прилежна, терпелива и добра. Она ставит Исаака выше других мужчин и смотрит на мир его глазами. С виду он, конечно, не красавец, и певец из него никакой, но он еще хоть куда? Ого-го! Спросите-ка ее! И опять вышло, что набожность и нетребовательность Большое благо. И вот явился этот коротышка, помощник из Великого, этот Андерсен. Явился он в Селандра воскресенье, и Ингер не взволновалась, совсем напротив, даже не удосужилась подать ему сама кринку молока. А так как работница не была дома, послала вместо себя Леопольдину. И Леопольдина отлично справилась с поручением и сказала «Пожалуйста». И вся вспыхнула, хотя одета была по-воскресному, и нечего было ей стесняться. «Спасибо, напрасно ты беспокоилась», — сказал Андерсен и спросил. «Отец твой дома?» «Должно быть, вышел куда-нибудь». Андерсен выпил молоко, утер носовым платком рот и посмотрел на часы. «Далеко отсюда, до рудника», — спросил он. Нет. Час ходьбы, а то и меньше. Я иду туда по поручению Аронсона, Я его помощник.